Глава 3: Призвание варягов. Литописцы на основании недошедших до нас рукописей так рассказывают о призвании варягов. Славянские послы обулись в праздничные портянки и самые модные для того времени лапти. Брюк в то время еще не носили, даже князья, управляя своими народами, оставались без брюк при исполнении своих княжеских обязанностей. На плечи послы накинули по звериной шкуре, взяли котомке с хлебом и отправились к варягам. Пришедшие к варягам, послы потихонько заглянули в шпаргалки, которые на всякий случай носили в кармане, и выпалили из Иловайского «Земля наша велика и обильна, но порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». За знание истории варяги поставили послам пять, а потом приступили к деловому разговору. «Зачем вам порядок?» — спросили варяги. Послы переглянулись, почесали затылки. Видно было, что к этому вопросу они совершенно не были подготовлены. «Да как же? порядка? стали они мямлить. «Нужен порядок». «Зачем же нужен?» «Для порядка, значит, нужен, сами знаете. Беспорядка. Какой же порядок?» Варяги засмеялись. «Ну, хорошо, — сказали они, — порядок нужен для порядка. А земля ваша действительно велика?» Послы оживились. «Велика? Ишь ты, чего захотели! Это только для красного словца говорится. Куренка, к примеру, сказать, и того выпустить некуда». Сейчас его либо половчанин схватит, либо хазарин унесет, либо к вашей милости на сковороду попадет. Совсем безземельные. А земля ваша действительно обильна? Обильна ссорами. Заметив, что слова эти произвели на варягов нехорошее впечатление, послы бросились в ноги и завопили — «Ваше благородие, не оставьте нас, сирот! Вы наши отцы, мы ваши дети, приходите учить нас уму-разуму!» После небольшого колебания варяги согласились принять власть над славянами. Три брата, Рюрик, Синеус и Трувор с дружинами пошли к славянам. Рюрика приняли с удовольствием. хотя и не Рюрикович говорили про него послы, но его потомки будут Рюриковичами. Синеуса приняли благосклонно, усы выкрасим, решили послы, и он сделается черноусом. Но насчет Трувора возникли прения. «Пойдут от него тру говорили послы, «а мы, люди робкие, раструворуют нашу землю самым лучшим манером». Но варяги шутить не любили, и пришлось уступить, От Труворовичей и пошли на Руси интенданты, приказные, хожалые.